Это слова, употребляемые только жителями той или иной местности. Жоргонизмы – слова, ограниченные в своем употреблении определенной социальной или возрастной средой. Слова, вышедшие из активного повседневного потребления, называются устаревшими. Устаревшие слова могут быть двоякого рода. Одни выходят из активной лексики –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 «глаз», «голос» и так далее. Такие устаревшие слова называются архаизмами. В отличие от историзмов, они всегда имеют современные синонимы. Новые слова, возникающие в языке, называются неологизмами. Словарный состав языка постоянно пополняется. Этот процесс осуществляется в основном в результате образования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 Одновременно усваиваются и называющие их слова. В языке появляются заимствованные слова. Иноязычные слова иногда так прочно усваиваются, что люди не подозревают об их иностранном происхождении. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются «заимствованными».